из которых каждый обыкновенно называется разными именами, сообразно с их различными отношениями и внешними признаками. Если мы захотим обратить внимание только на эти первоначальные аффекты и на то, что мы сказали выше о природе души, то поскольку аффекты относятся к одной только душе, мы можем дать такое определение их. Общее определение аффектов Аффект, называемый страстью души, есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части, которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим. Объяснение. Я говорю, во-первых, что аффект или страдательное состояние духа есть смутная идея, ибо мы показали, смотри, теорему третью, что душа пассивна только постольку, поскольку имеет идеи неадекватные или смутные. Далее я говорю, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части. Так как все наши идеи о телах более указывают состояние нашего тела, чем природу тела внешнего. Та же идея, которая составляет форму аффекта, должна указывать или выражать состояние тела или какой-либо его части – которое имеет тело или какая-либо его часть вследствие того, что его способность к действию, иными словами, сила существования увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. Но должно заметить, что когда я говорю «большую» или «меньшую», чем прежде «сила существования», Я не подразумеваю, что душа сравнивает настоящее состояние тела с прошедшим, но что идея, составляющая форму аффекта, утверждает о теле что-либо, на самом деле заключающее в себе более или менее реальности, чем прежде. А так как сущность души состоит в том, что она утверждает действительное существование своего тела, и так как под совершенством души, мы разумеем самую сущность вещи, то отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать о своем теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому, сказав выше, что... Способность души к мышлению увеличивается или уменьшается, я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своем теле или какой-либо его части идею, выражающую более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своем теле. Ибо превосходство идей и действительная актуальная способность к мышлению оценивается по превосходству объекта. Наконец, я прибавил, и которые сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим. Для того, чтобы, кроме природы удовольствия и неудовольствия, которые выражает первая часть определения, выразить также и природу желания. Часть четвертая о человеческом рабстве или о силах аффектов. Предисловие. Человеческое бессилие в укращении и ограничении аффектов я называю рабством, ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, Он находится в руках фортуны, и притом в такой степени, что он хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеет в себе аффекты хорошего и дурного.